То вместо майки в пакет клали чужие трусы. Во многом была виновата фабрика, но и Люся, приемщица, тоже. Невнимательно просматривала белье, пропускала дефекты, которые надо было отметить в квитанции. Тамара Федоровна, пожилая, суровая, немногословная женщина, сидевшая на выписке квитанций и получении денег, и считавшаяся здесь как бы старшей, делала ей иногда замечания. В ответ Люся, молодая девчонка, фыркала.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 Придется взыскание наложить. «Знаете что?» — ответила Софья Александровна. «Мне эта работа тяжела. У меня больное сердце. Освободите меня». «Если больны, надо инвалидность сначала получить». «Можете освободить по собственному желанию», — вмешалась вдруг Тамара Федоровна. «А заменить кем?» «Думайте». «На то вы и заведующий, чтобы думать. Видите, человек пожилой, больной. Что вы над ним издеваетесь?» ну, но вы не больно то тамара федоровна знаете кого защищаете ее же никуда не возьмут у нее сын в лагере он не в лагере начала софья александровна но тамара федоровна перебила ее возьмут или не возьмут ее забота, а издеваться над трудящимся человеком не имеете права при советской власти живем кто кто издевается сбавил тон яков григорьевич вы вы издеваетесь мы это подтвердим Яков Григорьевич мрачно бросил Софье Александровне. «Подавайте заявление по собственному желанию». Так кончилась служба Софьи Александровны в прачечной. Вопрос о новой работе обсуждался Софьей Александровной, с сестрами Веры и Полиной, с соседкой по подъезду старой армянкой Маргаритой Артемовной и, конечно, с Варей. Варя была рада тому, что Софья Александровна ушла из прачечной,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 Зоина мама работала билетершей в кинотеатре «Карнавал». «Может быть, нужна еще билетерша?» Зоя горячо принялась за хлопоты. Надеялась, что ее участие поможет восстановить дружбу с Варей. Каждый день сообщала Варе обнадеживающие новости. В «Карнавале», правда, ничего пока не выходит. Но намечается место в Варсе, В их доме это будет совсем прекрасно. Потом оказалось, что в варсе пока ничего не получается»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 «Нельзя ли ее устроить куда-нибудь к нам или в другую проектную организацию?» «Конечно, где-нибудь недалеко от Арбата. Вы ведь знаете, что в трамваях творится?» «У нас?» — переспросил Игорь Владимирович. «Но, Варенька, строительство гостиницы закончено, наше бюро переходит на проектирование других объектов. Возможно, реорганизация. Об этом поговаривают. Когда это решится, тогда можно будет попытаться что-то сделать».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 и чтобы все было выстирано, выглажено. Поэтому на постоянную работу я не могла устраиваться, я бы поздно приходила домой. Я искала работу, чтобы не очень отрываться от дома. Одно время распространяла лотерейные билеты. Была такая лотерея помощи голодающим по Волжье. Надо было ходить по квартирам, а лифты тогда еще не работали. Но я была молодая, справлялась. Зато всегда могла забежать в магазины домой, сварить, сделать... Зарабатывала немного, на процентах. Потом продавала азонаторы. Что это такое? Ну, они вешаются в уборных для удаления дурных запахов. Коробочки с дырочками. А внутри коробочек фланелевые подушечки, пропитанные разными пахучими веществами. В середине двадцатых годов, когда только появились, они были в моде. Их покупали. А потом вышли из моды. И не покупались. Конечно, все это было довольно смешно. Она рассмеялась. Приходишь в квартиру, купите озонатор. А что это такое? Объясняешь, показываешь. Для этого иногда приходилось идти в уборную, показывать, как вешать. А уборная бывала занята, надо ждать. И квартиры коммунальные. Значит, должны решать все жильцы. Он и стоил-то каких-нибудь 2-3 рубля, а все равно надо, чтобы все заплатили. А кто-нибудь отказывается, не нужно мне вашего озонатора, остальные жильцы за, один против и не покупают.